20 сентября 2019 года. Земную жизнь пройдя до половины, я чутился в сумрачном лесу. Развилка тропы, стройные берёзки, покрытые мхом валун, похожий на заприкинутую голову тролля. В Исландии чутиться в каком-бы-то не было лесу практически невозможно. Здесь даже рощицы встречаются крайне редко. До появления спутниковой навигации я никогда не полагалась на мои способности ориентироваться на местности, утверждая, что надёжнее доберётся до цели с помощью раскрытого на коленях дорожного атласа. Но сейчас туристическая карта Усбирги мне не поможет. Край плато обрывается стометровыми отвесными стенами, образуя подковообразный каньон в милю шириной, поросший чахлым леском. а река на дне ущелья разливается мелкими озерцами. Где же я? Гласные редки и согласные деревьев складываются в какой-то полупонятный язык. Минуты пролетают незаметно, пока я зачарованно слежу за цепочкой муравьев на ветке. Ричард Чизман сейчас где-то над Атлантикой в самолете, втиснутый в кресло между полицейским и сотрудником консульства. В Картехине уныло из-за того, что организаторы фестиваля не снабдили его билетом бизнес-класса, но после 3 лет в центральной тюрьме Богаты фургон охранного предприятия Групп 4, на котором Ричарда повезут из аэропорта Хитроу в Йоркшир, покажется не менее комфортным, чем Rolls-Royce Silver Shadow. Внезапный порыв ветра развеивает пожелтевшие листья, и один листок, любезный читатель, застревает у меня во рту. между языком и нёбом. Да-да. Крохотный берёзовый листок. Невероятно. Ловкие пальцы ветра тут же изымают у лику и вырастапаются, открывая величественную скальную глыбу в центре Аусбирги. Прямо-таки идеальное место для якорной стоянки небесного дракара под облачными парусами или для посадки звездолёта с эпсилом наридана. Фонарик солнца светит сквозь завесу тумана. Хал понял, что моя китайская книга полная херня, и был совершенно прав. Одна шестидневная поездка в Шанхай и Пекин, и я решил, что знаю о Китае больше, не как грека. И о чём я только думал? Надо написать книгу о путешествии по Исландии. Беглец. Воспоминания о прошлом. Постепенно раскрыть, от чего он бежит. приведи его в аусбирге упомни, что каньон появился там, где топнул копытом конь Одина не забыть о том, что здесь столица скрытого народца заставь смотреть на отвесные скалы до тех пор, пока скалы не начнут смотреть на него полной грудью вдохни смолистый запах ели встречи с неким призраком из прошлого птичьи дрели манят за собой в неведомые края а круги сушаются где же ты "Вон там, на пеньке, в гирлянде мухоморов это крапивник", сказала мама и повернулась, чтобы уйти. На празднике по случаю моего 10-летия игра "Передай приз" переросла в настоящую баталию с применением запрещённых борцовских приёмов, щипков и пинков. Отец не выдержал и сбежал, предоставив маме и Нине, нашей домоправительнице, сдерживать массовые беспорядки до тех пор, пока не придет волшебник Динь-Дон. На самом деле волшебником Динь-Дон был спившийся бесталанный актер по имени Артур Хоар. Папа опекал его из жалости. Зловонное дыхание горе-фокусника корежило пластмассу. Из своей волшебной шляпы на счет три он извлек волшебного хомяка Гермеса, которого так сплющило, что из него во все стороны полезла смерть, кровь, дерьмо и потроха. Мои одноклассники завизжали от ужаса и восторга. Волшебник Дин Дон положил трупик несчастного грызуна в пепельницу и торжественно провозгласил: "Ты не убила тех, кого убила, да и меня, бедняжка, не убьёшь". Вот так-то и юноши. Он упаковал свои наглядные пособия и добавил: "А Джон Дон всё берёт с волачь". Потом Кэлстафтон сказал, что проглотил моего оловянного солдатика, и маме пришлось вести его в больницу. На составили под присмотром Нины, что было далеко не идеальным выходом, поскольку она почти не говорила по-английски и страдала от приступов депрессии после того, как аргентинская хунта сбросилась с вертолёта в Атлантический океан и её братьев и сестёр. Мои одноклассники о хунтах ничего не знали и знать не хотели. Поэтому издевательски повторяли за Ниной каждое слово и передразнивали её. Так что она спряталась от нас в комнате на третьем этаже, где папа обычно писал сценарии. Кровавый прилив ширился, пока окончательно не утопил священные обряды стыдливости, но тут один из моих приятелей, Мервин, попытался залезть на верхнюю двенадцатую полку книжного шкафа, и я прокинул его на себя. Нина набрала 999. Приехавший санитар сказал, что Мэрвину требуется незамедлительное медицинское обследование, поэтому Нина уехала на скорой помощи вместе с ним, оставив меня объяснять родителям одноклассников, что в доме на Пембридж Плейс, как в Повелителе мух, за исключением двух последних страниц, нет ни одного взрослого. Мама и Нина вернулись домой после 8 вечера. Папа пришёл гораздо позже. разговаривали на повышенных тонах, хлопали дверями. На следующее утро меня разбудил рёв двигателя папиного ягуара XJS в гараже под моей спальней. Папа уехал на студио Шеппертон заниматься компоновочным монтажом Ганимеда 5. Я ел пшеничные подушечки с молоком, читая журнал комиксов 2000 ID, и вдруг услышал, как мама стаскивает по лестнице чемодан Она сказала, что по-прежнему любит меня и Фиби, но наш папа нарушил слишком много обещаний, и теперь она берёт паузу, и прибавила, возможно, перманентную. Пшеничные подушечки раскисали вместева, а мама всё рассказывала, как провела бушующие 60-е в мутной пелене утренней тошноты, меняя пелёнки, отстирывая сопли с папиных носовых платков и бесплатные шачи на Hershey Pictures. как сознательно не обращала внимания на папины интрижки с актрисами, гримершами и секретаршами, как папа, когда она была беременна Фибии, пообещал написать сценарий исключительно для мамы и снять ее в главной роли, важной и сложной, дабы она продемонстрировала свой незаурядный артистический талант. За несколько недель до того, папа с завтрам действительно завершили работу над сценарием фильма Доминика и королева Испании, где мама должна была играть принцессу Марию Барбару, то есть эту самую испанскую королеву. Но всё это мы и так знали, однако не знали того, что как раз вчера, когда на Пембридж-плейс царила полнейшая анархия, Глава кинокомпании «Трансконтинентал» позвонил папе, передал трубку Ракеле Уэлч, и мисс Уэлч сказала, что прочла сценарий, находит его гениальным и будет счастливо сыграть Марию Барбару. Объяснил ли ей папа, что эта роль обещана его жене, которая пожертвовала своей артистической карьерой ради семьи? «Нет, конечно», – он тут же сказал. «Ракель, роль ваша». В дверь позвонили. За мамой приехал её брат, дядя Боб. Мама сказала, что я непременно пойму, что предательства бывают разные, но самое непростительное предать чужую мечту. За окном в кипень сирени опустилась какая-то птичка, горлышко её трепетало. Звуки вздымались и опадали. Пока она поёт, а я на неё смотрю, я не расплачусь, твердил я себе. Это крапивник. сказала мама и повернулась, чтобы уйти. Солнце скрывается за вершинными утёсами узбирги, и зелень тускнеет, буреет, сереет. Листья ветвь ветр отрычи в трёхмерность. Интересно, когда я вспоминаю мать, вспоминаю ли я её саму или всего лишь воспоминание о ней? Скорее последнее. Стакансу мерек наполняется, а я понятия не имею, где оставил свой мецубиси. чувствую себя эльсовским персонажем, обнаружившим пропажу машины времени. Надо ли волноваться? А что такого страшного может произойти? Ну, допустим, я не найду пути назад и умру от холода и голода. Ян Райс напишет мне кролок в гардиен. Ой, напишет ли? Прошлой осенью на вечеринке, которую я устроил в честь нашего новоселья и чтобы познакомить всех с Карман Он просто из кожи вон лез, всячески подчеркивая свой статус литературного альфа-самца. Ужин со Стивеном Спилбергом в Лос-Анджелесе, гонорар в 50 тысяч долларов за лекцию в Колумбийском университете Нью-Йорка, приглашение в жюри Пуллицеровской премии. Посмотрим, позволит ли мой график. Я чертовски занят. Фиби, моя сестра, скорее всего, огорчится. Хотя при встречах мы всякий раз минут через 20 снова вступаем на тропу войны. Кармен расстроится, может быть, и, возможно, раскается. Холли, благослови ее, Господь, все организует. Они с Ифой будут в центре внимания на моих похоронах. Гиена Хелл, разумеется, узнает о моей смерти раньше меня, но будет ли ему меня недоставать? Я для него бесперспективный клиент. Зои? Зои ничего не заметит, пока не иссякнет ручье калементов». А девочки выплачут себе все глаза. Во всяком случае, Анаис. Нет, это просто смешно. Это для средних размеров лес, а не бескрайние дебри. И потом у парковки стояли какие-то автодома. Так почему бы не позвать на помощь? А потому, что я мужчина Криспин Херши, Анфан Теребль английской словесности. Не буду, и все тут. Вон, там какой-то замшелый валун, похожий на голову тролля. пробившую тонкий слой земли игра северного света заставляет узкий участок окружающего меня леса из мшилых валунов и два ствола, скрещённые на манер букв Х, мерцать и колебаться, как занавеси под ветром, но ветра нет и впомене. Нет, смотри, появляется рука, сдвигает занавеси, и владелец руки выходит из прорехи в воздухе. Поразительный фокус. Светловолосый молодой человек в куртке и джинсах Возникает посреди леса, как по волшебству Модельной внешности, лет двадцати пяти Я изумленно взираю на него Это призрак? Нет Хрустит ветка под армейским ботинком Никакой это не призрак Никто ниоткуда не возникал, придурок Мой призрак, такой же турист, как и я Скорее всего, из автодома на стоянке Наверное, посрать приспичило. Чёрта вы сумерки. Какого хрена я брожу тут в одиночестве? Добрый вечер, говорю я. Добрый вечер, мистер Херши, отвечает он с классическим произношением, полученным в частной английской школе, никаких шипелявых исландских присвистов. Признаюсь, я польщён. Надо же, где только меня не узнают. Он подходит, останавливается в шаге от меня. «Вид у него довольный. Я ваш поклонник. Меня зовут Хью Галэм». Он улыбается тепло и обаятельно, будто мы с ним старые друзья. «Мне невольно хочется заслужить его одобрение. Рад знакомству, Хьюга. Послушайте, я тут решил пройтись и к стыду своему потерял автостоянку». Он кивает, погружается в задумчивость. «Аузберге любит шутки шутить, мистер Херши». Тогда будьте добры, направьте меня на путь истины. Да, конечно. Все непременно, но сперва разрешите задать вам несколько вопросов. Я отступаю на шаг. В смысле, о моих книгах? Нет, о Холли Сейкс. Мы заметили, что вы с ней дружны. Я разочарованно догадываюсь, что этот Хьюга должен быть один из психов, которые повсюду следуют за Холли. А потом меня охватывает злость. «Нет, это журналюга из какой-нибудь бульварной газетенки, ведь Холли упоминала, что ее новый дом в рае осаждают папарацци с телескопическими объективами». «Я бы и рад выложить вам всю подноготную о нас с Холли, презрительно говорю я этому красавчику. Но дело в том, говнюк, что вас это совершенно не касается». Хью Галэм невозмутимо отвечает. «Вы ошибаетесь. Все, что связано с Холли Сайкс». самым непосредственным образом касается и нас тоже. Не поворачиваясь, я смотрительно отхожу подальше. Как вам будет угодно. Прощайте. Из-за узбирги вам не выбраться без моей помощи, говорит юнец. Да подавитесь вы вашей помощью или заткните её в свою прямую кишку. Холли, человек замкнутый, как и я. А дорогу я и сам не Её голым как-то странно шевелит пальцами. Меня приподнимают футов на 10 над землёй и сжимают в невидимом исполинском кулаке. Треща рёбра, хрустят позвонки, а нервы пронзает такая невероятная боль, что не закричать, не попросить о пощаде, я не могу. И пытка невыносима. Её ни секунды не вытерпеть. Но секунды бегут одна за другой, а может, ни секунды одни, пока наконец я не падаю. Нет, меня швыряют На землю. Голова вжата в перегной. Я хриплю, дрожая постановая. Боль понемногу стихает. Поднимаю взгляд. Хью Галэм похож на мальчишку, отрывающего ножки пауку. На лице легкая заинтересованность и зловещая ухмылка. Безумную боль во всем теле можно объяснить применением электрошокера, но чем объяснить десять футов над землей? Некий атавистический инстинкт усмиряет мое любопытство. «Надо убраться подальше от этого типа». Я обоссался, но сейчас меня это не волнует. Ноги не двигаются, а в ушах стоит далекий вой. «И не будешь ты ходить!» Но я не хочу его слушать. Не могу, не смею. Отползаю назад, приподнимаюсь, опираясь на огромный пень. Хью Галэм шевелит пальцами, и ноги подо мной подламываются. На этот раз боли нет. Хуже всего то, что вообще ничего нет». Ниже пояса я ничего не чувствую. Притрагиваюсь к бедру, надавливаю на него пальцами. Бедро ничего не ощущает. Хьюголем подходит ближе. Я сжимаюсь в комок. Её саживается на пень без ног, как без рук. Хотите получить их обратно? Мой голос предательски дрожит. Кто вы? Весьма опасный тип, как видите, а вот эти милашки вам знакомы. Он достает из кармана моментальную фотографию мыса Наисы Джуна, которую я потерял пару дней назад. Честные ответы на мои вопросы гарантируют девочкам те же шансы прожить долгую счастливую жизнь, что и прочим ученицам у Тримонского лицея. Этот смазливый юнец – какой-то кошмар, как в дурном кислотном приходе. «Разумеется, фотографию он украл, но как и когда, понять невозможно». Я киваю. «Что ж, приступим. Кто для Холли Сайкс дороже всех на свете?» «Ее дочь», — хрипло отвечаю я. «Ифа, это ни для кого не секрет». «Хорошо, вы с Холли любовники?» «Нет, нет, что вы, мы просто друзья, честное слово». «Хм, дружба с женщиной». «Вам это свойственно, мистер Херши?» «Пожалуй, нет, но с Холли все обстоит именно так». «Упоминала ли Холли некую Эстер Литтл?» «Я сглатываю, мотаю головой». «Нет». «Подумайте хорошенько. Эстер Литтл». «Я задумываюсь, пытаюсь вспомнить». «Нет, это имя мне незнакомо. Честное слово». «Запени от страха, говорю я». Что рассказывала вам Холли о своих когнитивных талантах? Только то, что описано в её книге Радиолюди. Да, на редкость увлекательное чтиво. Вы когда-нибудь были свидетелем того, как её устами вещают эти голоса? Хьюголы замечает мою заминку. Не вынуждайте меня считать до пяти. Я недознаватель в третьесортном фильме. Все ваши поклонники прекрасно знают, что вы ненавидите клише. Провал становится глубже, над ним склоняются деревья. Два года назад на острове Ротност, близ Перта, Холли упала в обморок, а потом заговорила странным голосом. Я решил, что это припадок эпилепсии, но она сперва рассказывала, как страдали на этом острове каторжники, а потом вдруг перешла на язык австралийских аборигенов и... И это, собственно, все. Она рассадила себе голову, а потом пришла в себя. Хью Галэм барабанит пальцами по фотографии. Какая-то часть меня, еще способная анализировать происходящее, невольно отмечает, что с моложавого лица напряженно и внимательно глядят очень древние глаза. А как же часовня мрака? Часовня чего? Анахареты, слепой катар, черное вино. Впервые слышу, честное слово. Он продолжает постукивать по фотографии. Что для вас значит слово хронология? У меня возникает ощущение, что я участник какой-то зловещей викторины в пабе. Хронология это наука об измерении времени или нечто связанное с часами и часовыми механизмами. Он склоняется надо мной. Я чувствую себя микробом на предметном стекле микроскопа. Что вам известно о Маринусе? И я, как гностный предатель, в надежде спасти дочерей, рассказываю своему таинственному мучителю, что Маринус был детским врачом-психиатром в больнице на Грей Торман-стрит. Холли упоминает о нем в своей книге. «За время вашего знакомства они с Маринусом встречались?» Я мотаю головой. Он уже глубокий старик, если еще не умер. Краем уха слышу женский смех. Или мне чудится... «Что такое звезда Риги?» Хью Галэм пристально смотрит на меня. «Рига? Столица Эстонии?» «Нет, Латвии. Или Литвы?» «Я точно не помню. В общем, столица какой-то из балтийских стран». Хью Галэм окидывает меня оценивающим взглядом. «Мы закончили. Я вам рассказал всю правду. Честное слово, не троньте моих детей». Он спрыгивает с замшелого валуна и уходит, бросив напоследок: Если папочка Джуна Янаис честный человек, то и мне чего бояться. Вы, вы, вы меня отпускаете. Я ещё повою ноги. Чувствительность к ним так и не вернулась. Эй, верните мне ноги, прошу вас. А, чуть не забыл. Хьюголем оборачивается. Между прочим, мистер Херши Реакция критиков на ваш роман «Эхо должно умереть» была вопиющей несправедливостью. Но должен заметить, вы лихо отымели Ричарда Чизмана. Лэм кривит губы в заговорщицкой улыбке. Он никогда ни о чем не догадается, если, конечно, кто-нибудь ему не подскажет. А со штанами неловко вышло, ничего не поделаешь. В общем, на последней развилке сворачивайте налево, выйдите к парковке. Это вы запомните. Всё остальное я подредактирую. Готовы? Он впиривает в меня взгляд, скручивает большим и указательным пальцем какие-то невидимые нити, дёргает. Замшелый валун, огромный, точно голова тролля, лежащего на боку и перебирающего былые обиды, сижу на земле. Не помню почему. Наверное, упал. Всё тело болит. Как я вообще здесь оказался? Внезапный микроинсульт? Колдовские чары эльфов Аусбирги? Я должно быть... Что? Присел передохнуть и нечаянно задремал. Пролетает ветерок, деревья вздрагивают. Желтый листок, кувыркаясь, по воле воздушных течений, ложится мне на ладонь. Ну надо же, мне почему-то снова вспоминается волшебник Динь-Дон. Неподалеку слышен женский смех. Кемпинг где-то рядом... встаю, замечаю, что поляшки растеклось холодное влажное пятно. Мм, да. Только этого не хватало. Анфан терибл британской словесности страдает непроизвольным сомнамбулическим мочеиспусканием. Какое счастье, что поблизости нет борзописцев из Piccadilly Review. Мне всего 53, рановато для урологических подгузников. Пятно холодное и липкое. Похоже, это случилось всего пару минут назад. Слава богу, что я в непосредственной близости от парковки от чистых трусов и штанов. Так, на развилке сворачиваем налево. Что ж, поторопимся, любезный читатель, не успеешь оглянуться, как наступит ночь.